Глава третья. Нижняя челюсть чудища заходила ходуном, з а д е р г а л а с ь заскрипела словно н е м а з а н н ы е к о л е с а Очевидно, изображало это хохот. За спиной некроманта с жарким и жадным пламенем пылала караулка. Из огня и дыма копейщики Версимануса вытаскивали задыхающихся в кашле раненых. Кого смогли и успели. Сила погибающих ощущалась, словно тот же огненный жар. г р е ч и л а кровь в жилах, туманила взор, властно требовала боя и мщения. — Нельзя, — сказал себе ф с с Нельзя, если я еще хоть что-то правильно помню. Посланные личем неупокоенные, меж тем распихали растолкали рогатки, что смогли переломали. Это были не жуткие смерть дети, просто свежие трупы, выкопанные и анимированные, но все равно они были страшным противником, особенно рядом со своим господином. Личи при трансформе теряют львиную долю магических талантов и умений, Но этому с бородой хватило остатков. Поросшая ч ё р н ы м длинным волосом челюсть дергалась в жутком подобии смеха. И ф е с вдруг ощутил, как чужая сила пытается заткнуть ему рот, сдавить горло, лишив дыхания. Глаза резала, словно в них брызнули кислым соком. Глев описала широкую дугу, сверкнули в пламени пожара лезвия. Ближайшему мертвяку снесло голову, и за брубка шеи хлынула черная парящая жижа. «Ого!» — постарался лич, накачал своих. За спиной хлопнул одинокий арбалет. «Это сержант Артеур пустил стрелу». Наконечник с тупым хлюпаньем у ш ё л в грудь ходящего трупа почти полностью, но не остановил. За спиной с е р ж а н т а все так же пряталась Этия. Второму мертвяку точно так же срубила начавшую гнить башку. Остальные продолжали напирать тупо, без строя и без оружия, но зато и без страха или колебаний. Лич хохотал. — Вперед! «Именем Господа!» «Кажется, это сам сэр Конрад выбрался, значит?» «Нет!» — крикнул некромант. Но доблестный с э р р ы с а р ь уже врубился в ближайшего мертвяка, продырявив ему мечом бок. За Версим Манусом последовали его солдаты, опустив пики. Это было очень плохо, потому что... «Бегите!» Рявкнул ф э с б е г и т е глупцы!» И вновь его не послушались. «Плохо отбиваться, когда запястья у тебя стянуты ржавой цепью». Сразу пара копий вонзилась в грудь и брюхо раздутого трупа с рыжей бородой, до сих пор засыпанный могильным песком. Раздался хруст, словно рвали плотную ткань, И мертвяк, растягивая почерневшие губы в жуткой усмешке, стал вдруг расплываться, оседает, словно свечка. Плоть его жирными волнами потекла под д ревком копий, обволакивая их. Воин п о с т а р ш и и поумнее успел бросить пику. Двое его товарищей помоложе растерялись и опоздали. Растекавшийся не то тестом, н и то кашей мертвяк расползался с жуткой ухмылкой на растянувшихся ч ё р н ы х губах. Голова его шлепнулась наземь, а тело, растворившись на глазах, обволокло слизью кисти рук двоих незадачливых пикинеров, два вопля, утонувших в реве пожирающего сруб пламени. Слизь втягивалась под кожные рукава грубых боевых дублетов, и люди падали, корчась, пытаясь содрать с себя бесполезные уже керасы. л и ч смеялся. Рыцарь Конрад выдернул меч из бока ходячего трупа, размахнулся, но из разруба прямо в лицо в е р с и м а н у с у брызнула струя черной дымящейся жижи. Тот взвизгнул, бросил меч, скинул ладони к шлему. Зря, потому что на руках кольчужные рукавицы. Сержант Артеур что-то скомандовал своим, и уцелевшие попятились, выставив пики. Сам же сержант кинулся к своему лорду, подхватил, потащил к с о м к н у в ш и м строй копейщикам. Двое бившихся в судорогах солдат замерли на миг, а потом стали подниматься, шатаясь и на глазах раздуваясь, словно рыба пугала. Времени не оставалось, и некромант ударил тем, что было, чистой силой, сжатой стремительным движением глефы. — Эх, эх, посох-то остался в двуколке! Острие прочертило голубоватую спираль, щедро разлитая вокруг сила от убитых и умирающих, п о з в о л и л о использовать себя на малую малость. Распухающих воинов Версиманус отшвырнула, сшибла с ног, одного удачно насадила накол торчавший и з о прокинутой рогатки. Второй, однако, упрямо поднялся, и хоть и пошатываясь, но куда увереннее простых мертвяков побрел к вчерашним товарищам. Насаженный накол задергался, Рванулся, освободился. Из дыры в спине хлынула все та же ч ё р н а я жидкость. Однако он в с ё равно пытался брести. На самого некроманта насело сразу полдюжины мертвяков. И ему не без труда удавалось не подпускать их к себе. «Проклятие, это цепь! Ключ так и пропал в охваченной пожаром караульной». Лич т о р ш а л нелепой костяной б а ш н и и предутренний воздух дрожал вокруг него, содрогал а с ь с ж а т а е тугим вихрем сила, что т о б ь е т и развеет любые чары. При жизни это был очень сильный маг. Да н и э л ь з а сильный. — Все прочь! Рассыпаться! — гаркнул Фесс с солдатом, и на сей раз несколько человек ему вняли. Бросив копья, кинулись на утек к темному лесу, озаренному алыми сполохами пылавшей караулки. Неупокоенные потеряются лет, если живые сумеют оторваться. Но куда больше воинов сэра Конрада так и остались в строю. Сам рыцарь стоял на коленях, и один из пикинеров пытался промыть ему глаза. «Еще...» Там пряталась белая от ужаса этиа, угодившая из огня до вплымя. Ни один из смерть детей не выбрался из горящего сруба. Ни один г и б б е т не вырвался на волю, и н и к р о м а н т н и я с ы т ь совсем по-другому говорил бы с л и ч е м как бы не эта дурацкая ц е п и на запястьях. — В голову их пиками, башки им сбивайте! — командовал за спиной сержант Артеур. «Эй, н е к р а с Глеву кинь! Цепь разрублю!» л и ш ь заскрежетал что-то яростное, насадивший себя на кол воин, побрел, шатаясь и дергаясь, оставляя за собой полосу черной жижи, словно вмиг заменивший в нем всю живую кровь. Его товарищ по несчастью кое-как дотащился до недавних соратников, получил копьем между глаз и развалился на части. Руки, ноги, торс. Все одна за другой вздувались и лопались, обдавая все вокруг черными дымящимися брызгами. Люди пятились, отступали шаг за шагом, но не бежали, и лишь после того, как еще один копейщик свалился, угодив под веер черных брызг, они не выдержали. «Слава всем силам подземным!» Остались только сам сэр Конрад, сержант Артеур, да девы эти Аурекома. Правда, сгинули и неупокоенные, кроме той шестерки, что наседала на некроманта, подпитываясь какими-то иными чарами, причем наброшенными только что. Острые оглефы оставляли лишь пузырящиеся черным р о с ч е р к и словно на старой плотной коре дерев-мироносец. Лич медленно по широкой дуге стал огибать свалку, явно нацелившись на сержанта и сжавшуюся п о д л е него девушку. м Рыцарь кое-как пришел в себя и теперь пытался встать, громко читая молитвы. В кулаке его что-то светилось, сияло раскаленно-серебристым. Шлем и лицо залило черным, но глаза уцелели. н е к р а с вновь крикнул сержант и протянул руку. «Отдать Глефу, словно часть себя. Отдать Глефу, остаться безоружным, но...» «Лови!» Древко взмыло в воздух. Артеур ловко поймал его, видный впрямь был хорошим копейщиком. Примерился... Некромант ударил н а б и р а в ш и х мертвяков быстрой руной. й Под плащом вспыхнул и распался медальон истинного стекла с вплавленной туда мифрильной проволокой. Его он б е р ё г на крайний случай. Как раз такой и пришел. Грудь обожгло через все слои легкого кожаного доспеха, однако свое дело Руна сделала. Шестерку неупокоенных отшвырнула, сбила с ног, покатила по мокрой земле. Один врезался в покосившуюся рогатку, доломал последний и теперь дёргался, пытаясь выбраться. Повезло второй раз, и ему кол вошёл в спину. «Удачно к же попадаем», — мелькнула у Фесса. «Руби!» — пока не накатил страх, что бравый сержант может промахнуться. Руки вытянуты, цепь на козлах, некогда бывших частью рогатки. Артур рубанул. Шипение, свист, и лезвие рассекло железную цепь, словно гнилой канат, глубоко уйдя в вязкое дерево опора. «Лови!» Теперь настала очередь сержанта. Некромант выпрямился. «Хорошо, что никто не видит, как блестит от пота л о п и как вздрагивают пальцы, судорожно сжатые над полированным древке». ходящий труп один за другим поднялись даже то что сколом в спине однако между некромантом и лищем уже не было ни одного мертвяка ифес в тот же миг атаковал когда то давным давно в городе и г е с т и в сказке которая может быть п р и с н и л а с ь ему его заклятие вызвали множество летающих черепов черепов что рвали желтыми зубами его противников, инквизиторов во главе с преславными отцами Тулау и Марком. Было ли это или не было, неважно. Нужные чары сплетались, и никакой откат уже не мог ему помешать. Лицо девушки в берете, девушки с двумя саблями в руках. Рысь. его рысь. Он видел ее, и совсем недавно, тоже во сне, только в жутком и страшном. На пути, который можно пройти, увы, лишь не ощущая под собой тверди. Мертвая поднималась из мертвого. «Ты умел о и скусен, Лич!» «Но и меня не зря звали некромант, неясыть!» прах поднимался над дорогой. Частицы некогда отжившего соединялись. Сила изменила ход, поменяла направление, рухнула каменной тяжестью на плечи некроманта. Кончики пальцев онемели, и, знал он, стали черны и тверды, словно камень. Ударь посильнее раскрошатся, но тёмные иглы, не нуждавшиеся ни в какой иной форме, хлынули на лище сплошным потоком, разбиваясь о древние кости. Лич больше не смеялся. Вскинул р у ч и щ е костяные пальцы сливались, вытягиваясь двумя смертоносными серпами, словно меч Хапеши. Иглы разили его, вонзались в провалы глазниц, в пустоту безносия рассыпались чёрной пылью, по желтоватой кости паутинкой бежали трещинки. Тотчас затягиваясь, но игл было слишком много. Глефа плясала перед н и к р о м а н т о м разом чертя атакующую спираль, рождая руны разрушения и гибели. Однако уже ясно было, что дело решит сталь. Как некогда, все в том же и гесте, во сне, что не был сном. Они сшиблись. Со спины на фесса накатывались пятеро мертвяков. Шестой отставал. И здесь не было западной тьмы, у которой можно было попросить помощи, даже великой ценой. Ливень черных игл прекратился. л и ч ухитрился зачаровать каждую пять собственного скелета. Не поскупился. Чувствуется множество алхимических эликсиров, впитанных старой костью. Прячутся ушедшие вглубь руны и знаки, укрытые в аккуратно высверленных отверстиях к р о ш е ч н ы е обереги. Плич сделал себя по частям, медленно, Методично и скрупулезно. Некромант прокрутил г л е ф и восьмерку. На самом деле, куда более хитрое и тонкое движение. Многослойный символ власти рождался в единое мгновение. Однако Лич атаковал сам. Куда делись медлительность и неуклюжесть, скрип костей и неверные движения?» Хабеш встретил начарованное лезвие глефы. Искры так и брызнули. Некроманта отбросила так, что он едва удержался и едва успел отбить молниеносный выпад левого серпа, оставившего бы его без головы. Каждое движение лича полнила магия. Тщательно сберегаемая где-то в пустом межреберье Она сейчас щедро выплескивалась, тратилась, и, наверное, чудовище можно было бы измотать, если бы не его слуги. Что он сделал с ними, этот лищ? Какое заклятие набросил да так быстро и ловко!» Уклоняясь, он отступал. Они могли бы долго играть так с этим давно мертвым чародеем. Однако тут вмешался сэр Конрад. Достойный отпрос крода Верси Манусов ухитрился-таки справиться с черной жижей мертвяков, наповал валивший его людей и сумел подняться. Сияние в его кулаке угасло, однако сэр-рыцарь либо не заметил, либо не почувствовал. — Во имя Господа! — завопил он, бросаясь вперед с занесенным мечом. что ж Он, по крайней мере, не был трусом. Однако один храбрый глупец, бывает, наделает больше бед, чем сотня умных трусов. Сэр Конрад в кость рубанул в шею отставшего мертвяка, того самого с пробитой спиной. Лезвие засело в отвердевшей плоти. Эфес вывернулся из руки рыцаря. И сам он поскользнулся на черной жиже, растянулся. скрикнул. Неупокойный, с мечом в шее, развернулся и рухнул сверху прямо на молодого лорда, растекаясь кашей и теряя форму. Однако в е р Симонуса защищала и что-то еще, помимо доспехов. Идиотская улыбка еще играла на распухших и потемневших губах мертвяка, А тягучая слизь уже начала гореть, распространяя отвратительный смрад, словно кто-то накрыл костер, основательно п р о т у х ш е й звериной шкурой. Размягшее м ё р т в о е мясо обугливалось и рассыпалось пеплом. Выброс силы заставил личи обернуться, а сэр Конрад уже поднимался быстро и неестественно, шатаясь из стороны в сторону, словно маятник очень спешащих часов. «Сэр!» Рыцарь даже не повернулся, он шел прямо к сержанту и к девушке, по-прежнему укрывавшейся у того за спиной. «Лицу эти белее м мрамора, глаза расширены». Случилось все это в с ч и т а н н о е м г н о в е н и е пока н е к р о м а н д отражал еще один выпад из согнутого костяного серпа. Он понял, что случилось, понял, что сейчас будет, и никак не мог этому помешать. Сержант тоже понял, кто нужен его господину. Он помешать попытался, однако благородный Конрад Версиманус ловко поймал его пику голыми руками, Резко оттолкнул. Артеур едва не опрокинулся в пламя пожара, в с ё еще пожиравшего остатки сруба карауки, л и протянул руки к дрожащей, оцепеневшей от ужаса деве Эти и а у р и к о м е ф е с попытался достать безумного простой и чистой силой, но лорд лишь стряхнул ее с себя, словно пес в дождевую воду. «Вот она, владыка!» — п р о х р и п е л он, и голос его был поистине нечеловеческим. Хрип и рычание пополам с мокрым хлюпаньем, соединение несоединимого. Рыцарь, или уже мертвяк, с к р е б Этью в охапку, шагнул раз, другой. Лич внезапно резко сжался, прижал костяные лапищи к груди, Серпы х о п е ш и исчезли, и сам он вдруг стал распадаться, на отдельные кости и костяшки рухнув, бесформенной белесой грудой, словно кто-то перерезал проволоку, стягивавшую воедино человеческий скелет в аудитории почтенного медицинского колледжа. Вместе с ним падали, оседали и растекались дурно пахнущими лужами остальные мертвяки. Рыцарь Конрад деловито волок, впавший в ступор девушку куда-то в сторону леса. А ф е с не мог поверить своим глазам. Что случилось? Почему Лич в с т у п и л Почему сбросил столь тщательно сработанное, отлаженное вместилище своего злобного духа? И зачем ему теперь... Взвыл ветер, ему отозвался огонь, бушевавший над караульной. Слепая сила ударила некроманта, словно мешок с песком, и он глазом моргнуть не успел, как рассыпавшиеся грудой кости. Подхватил плотный вихрь, закрутил воронкой, бросил в сторону, обхватил рыцаря и Этию. Сэр Конрад пошатнулся, выпустил девушку и рухнул, а сама Этия вдруг оказалась в сердцевине, стремительно собиравшегося костяного кокона, выстраивавшегося с молниеносной быстротой. Сердце не ударило и одного раза, а заостренный конец этого жуткого вместилища у б е р с я в землю, та брызнула в разные стороны, словно вода, и вся дикая конструкция исчезла, уйдя под поверхность. Грунт с мокрым шелестом сошелся, открытая рана схлопнулась, оставив лишь небольшой взрыхленный круг. Брошенное некромантом заклятие полыхнуло голубыми р о с ч е р к а м и боевой руны, но поздно. Слишком поздно. ф э с с замер, обессиленно уронив руки. Личу, оказывается, нужен был совсем не он, а вот э т о с т р а н н о е дева э т и а у р и к о м а утверждавшая, будто она из Эгеста, знавшая о случившемся в Кривом ручье и о сатарской ведьме. Некромант опустился на дно к о л е н о Болело и ныло все тело, словно Лич отдубасил его тяжелой сучковатой палкой. Перед глазами плясали красные круги. Капли пота стекали по вискам, срывались с носа. А голова кружилась так, что хоть сейчас ложись да помирай. «Некрас! Эй, Некрас!» Сержант Артеур. «Надо же! Уцелел вы так из-за в а р у х и «Давай руку, помогу! И...» «На лорда нашего, сэра Конрада, глянь, будь ласков!» в в е р н ы й пёс. Первый вопрос — что с господином?» «Даже не о том, что здесь случилось. Земля переставала качаться под ногами. Лич исчез окончательно, теперь ф э с с не сомневался. Злобное присутствие больше не ощущалось». Да вившиеся над лесом гибеты совсем скрылись. Иных поглотило пламя, остальные убрались в освояси. Их хозяину не более не требовались. Рыцарь Конрад Версиманус замер неподвижным нагромождением темных доспехов и не шевелился. — Что с ним, Некрос? — настойчиво повторил сержант. — г л я н я Лорда нашего, сынок! моему попечению в р у ч ё н н ы й И теперь в е р с и м а н у с с т а р ш и й живьё спустит с тебя шкуру, — подумал н е к р о м а н д Отойди, Артеур. Не знаю, что мы увидим, перевернув твоего молодого господина на спину. — Где ваши лошади, кстати, сержант? Канавязи я тут не заметил. — Здесь, в лиге по дороге на х а й м х о л ь м главная застава на перекрёстке. «Там коней оставили, сюда пешим и шли. И господин тоже». «Отойди, я сказал». ф э с осторожно коснулся лежавшего острием глефа. Сэр Конрад не шевельнулся. «Может, надо...» «Отойди», — повторил некромант, — «на сей раз настойчивее». «Иди своих собирай. Покричи». Нечего им тут шляться. Места, оказывается, у вас лихие. А я-то думал, один только слых на кладбище. — Хорошо, хорошо, — заторопился сержант. — Уже иду некрас, то есть господин некромант. — Я постараюсь помочь, — заверил ф э с Если смогу и насколько смогу. О похищенной деве Эти он, думать, себе сейчас запретил. След Лича никуда не денется, слишком резко и сильно пришлось ему рвать землю костяными когтями, раскрывая себе путь. Как бы ни старался замести, до конца не спрячет. На истоптанную землю вокруг неподвижного рыцаря ложились р у н а за руной. ф е с замыкал отпорный круг. Рисковать не имело смысла. Тем более, что за личием этим теперь числился немалый должок. Дюжина рун, одиннадцать замыкающих символов. Некромант отступил на шаг, привычно направляя силу в темные рощерки. Сэр Конрад застонал и зашевелился. — Что? Где? — Эй, кто-нибудь! Голос его звучал совершенно обыденно, словно не побывал рыцарь под растекающимся мертвяком, словно и не терял воли, превращаясь, хоть и ненадолго, в безвольную куклу, управляемую личем. — Эй! — вновь окликнул рыцарь. Кряхтя повернулся, заметил Фесса. — Чего стоишь? Помоги! — Вставай сам, — холодно сказал некромант. о н р а з р ы ч а л уперся руками в землю, попытался подняться, натолкнулся на очерченный круг и дернулся, вскрикнул. — Эх, это что еще? Отпорный круг, для отвержения нечисти. Все тем же ледяным тоном пояснил ф э с Я не... я не... Аж поперхнулся от ярости рыцарь. «Освободи, холоп, немедля! Сейчас придут мои люди и, сержант, Артур, чтоб тебя псы сожрали! Где ты?» «Мой круг не пропускает тебя. Ты мертвяк, Конрад Версим Манус!» «Что?» — ерился и плевался тот. «Богомерзкий колдун! Проклятый е р е с и р х «Помойная п о м и с осла и ехидны!» «Решительно е не вижу, что плохого в трудолюбивом смирном ослике, равно как и в безобидной ехидне, похожей на дикобраза», — пожал плечами некромант. «Стой смирно! Круг может тебя обжигать!» «Что? Как смеешь?» «Сержант! Сержант, где ты?» «Знак сорву, баршивец! Забожу, негодяй!» «Потише, любезный. Сержант в лесу. Пытается собрать ваших людей, а мы пока...» «Что?» — жадно выпалил Конрад. Ткнул от себя кольчужные рукавицы, д е р н у л с я скривился болезненно. «Выпусти меня, некромант. Никакой я не мертвяк, слышишь? Хочешь, символ веры прочитаю и образа святого коснусь?» «Касайся». — кивнул ф е с Это и впрямь было интересно. Хотя ясно и так, что молодой лорд Симанус, если и мертвяк, то очень необычный. — Еретик пригнусный и в е р ы л и ш е н н ы й пробурчал рыцарь. — Господи, спаситель наш во всей славе Твоей! Верую в Тебя и в пришествие Твое, и в силы Твои, и в... «Хорошо читал юный Конрад. Сильно и с выражением. Мертвяки так не читают. Они вообще мало, что способны произнести членораздельно. А уж символ веры...» «Нет, он не смертелен для них, но, во всяком случае, любят они его не слишком. Однако руны не врут. Человек с рыцарским гербом на груди... Громко и старательно ч и т а в ш и е строки писания, с точки зрения магии, человеком уже не был. «Достаточно тебе, маг!» — задыхаясь, выкрикнул рыцарь. Сейчас он казался совсем молодым. Мальчишкой, невесть почему, вырядившимся в д о с п е х и если не отца, то старшего брата. Фесс опустил взгляд. «Руны в порядке». Никакой ошибки, никакого сбоя. Они не выпускали замкнутое в круге существо, пусть даже оно и смогло с выражением прочитать символ веры. Что это? Откуда взялся этот лич? Слухи о нем ходили, но не более того. Зачем ему эти аурикома, странная девушка со странным именем, Совершенно не похожим на эгесские, как он их помнил. «Выпускай меня, некромант!» — все так же буйствовал рыцарь. «Выпускай, слышишь?» «Слышу, слышу», — пробормотал ф е с обходя кругом негодующего сэра Конрада. «Что ж, благородный сэр, говорите, выпустить вас?» а п о в е д а й т е мне тогда, зачем же вы схватили несчастную делу, пребывавшую под моей защитой, выдав ее злокозненному личу, несомненно, богохульнику, ересиарху и нарушителю всех заповедей. С этими рыцарями чем выспреннее выражаешься, тем лучше». «Я?» — совершенно искренне изумился сэр Конрад. ч т о б я предал бы невинное...» е э, -э т о есть я хотел сказать существо, пока еще не о с у ж д е н н о й его светлостью Маркграфом?» «Чтобы я предал бы такое существо мерзкому ч а р о д е вылезшему из склепа?» «Эх, поневоле вспомнишь от Сайтлау. Вот уж кто умел отличать правду от лжи. «Именно так...» Глефа поднялась в боевую позицию, звякнули свисавшие с запястья обрывки железных цепей. — Ты исполнял приказы отвратного лича, рыцарь. Ты осквернил себе служением злу. Мои руны не выпускают тебя. — Плевать на твои богохульные м о л е в а н и я Забывшись, Конрад бросился плечом вперед, знаки на земле полыхнули белым, Молодой Версиманус со стоном рухнул на колени. «Руны не лгут», — повторил некромант на сей раз слух. «Я не могу освободить тебя». «Господин маг! Э Эй, господин чародей!» Сержант Артеур, запыхавшись бегом, бежал прямо к ним. Следом примерно дюжина людей Версимануса из успевших разбежаться по лесу. «Стоять!» — вдруг скомандовал ф э с с к и д ы в а я Глефу. «Сержант!» «Артур, поведай сэру-рыцарю, что тут случилось, и что сэр-рыцарь содеял с девой Этией!» Сержант только и смог разинуть рот. «Господин н е г р о м а к «Отвечай!» ф е с сдвинул брови. «Вы...» — Вы, сэр Конрад, только не гневайтесь на меня, сэр, ради Господа нашего всемогущего. Вы, вас, зачаровало вас, вы деву тут и того скрутили. А чудище гостяное, л и ч ь да, господин некромант, ее т о ж того, в о л о к л о Вранье, — не смутился Версиманус. «Сговорились, подлые еретики! Говорил я тебе, Артеур, что звезду сержанта сорву и запорю за ложь твою!» ю н и к р о м а г у предался ты, пока я тут без чувств лежал колдовством с ног сбитый!» Сержант аж покраснел от обиды, скривился и набычился. «Воля ваша, сэр Конрад! а Только все так и было, как я говорю!» «Околдовало вас чудище костяное. Вы и д е у т о ему и отдали». «Если меня кто и околдовал, так этот треклятый некрас!» — сплюнул рыцарь. «Эй ты, слушай!» ф э с с молча коснулся острием глефа одной из рун, и Конрад Версиману с мешком вывалился из отпорного круга, словно кто-то дал ему хорошего пинка. поднялся дико вращая глазами и озираясь по сторонам а что докажи льдиста блестящая глефа поднялась для атаки докажи что ты не мертвяк давай сэр рыцарь как как я тебе это докажу несчастный ерился конрад «Эй вы, бездельники! Трус ы с б е г л ы е Меч мой подали мне! Быстро!» Сержант Артеур дернулся было, но затем кивнул одному из своих. х в ы п о л н я я е м у н у сварливо осведомился рыцарь, чуть не вырвав из рук копейщика со всем почтением поданный ему клинок. «Дальше что, колдун?» Не мог никакой лич меня зачаровать. У меня мощи, как я говорил, самого святого Каброна, знатного мертвяков-гонителя. Некромант не ответил. Смотрел то на рыцаря, то на сержанта, то на пожар. «Думаю», — сказал он наконец, «что после всего случившегося нам надлежит вернуться в Хеймхольм». Мы столкнулись с личем, а это не шутка. Думаю, сэр-рыцарь вам лучше всего отправится со мной. Людей ваших можно оставить здесь. Могильное поле, о ш е р т а в мною очищено. А вот вы, сэр-рыцарь, я б на вашем месте поговорил со святыми отцами, ибо лич вас-таки подчинил, хоть и на время». Сэр Конрад открыл был о рот, но взглянул на сержанта и осёкся. — Да, досточтимый, Артеур не лгал. — Вы были одержимы личем, и мои руны это подтверждают. — Тогда... тогда... Сэр Конрад сглотнул. Вся бравада куда-то вдруг делась, лицо п о с е р е л о Тогда я и впрямь должен... «Духовнику? Отцу церебосу?» «Несомненно», — мягко согласился н е к р о м а н д в дорогу, сыр рыцарь, в дорогу, не откладывая и не мешкая. Упряжка моя вам придется не по вкусу, но до другой, увы, нет». «Интерлюдия первая. Пробуждение». е с к а л ы вокруг». Обычные такие скалы, серые, с черными прожилками. В трещинах коренятся горные травы, мелкие кустики. Под косом карабкаются в яны, цепляясь усиками за мельчайшие выступы и выбоины. Горы старые, не одно столетие трудились над ними, два великих рабочих, вода и ветер. И как же он, Фесс, оказался здесь? жёстко лежать на голом камне. Он глянул. Торс обнажён, живот и ноги прикрывает какая-то шкура. — Не хотела тебя смущать! — раздался знакомый голос. — Аэ? Ты? — Ну да, я. Драконица смутилась сама, заметив его взгляд, брошенный на шкуру. — Это ж так. Козла местного поймала. Кстати, поешь. где мы а э улыбнулась чуть склонив голову набок не знаю но мы же попали сюда попали кивнула она был огонь была тьма все взрывалось и горело а потом приходил мрак драконица вдруг зябко обхватила плечи в отличие от феса она была одета впрочем А э с с н с и з м а л ь с т в а еще совсем крошечной, у м е л о магией создать себе любое одеяние. Вот и сейчас. Грубоватая кожаная куртка на шнуровке, на плечах и локтях тускло поблескивает металл. Простые холщовые штаны заправлены в низкие мягкие сапожки, широкий пояс, но кольца для оружия пусты. То есть то место, где мы спали... его больше нет перебила а э все вспыхнуло и распалось все и камень и с к а л ы и пространство и время и ты и я полетела просто сказала драконица куда куда глаза глядели где не было огня и тьмы она вздохнула покачала точеной головкой Жемчужные пряди мотнулись из стороны в сторону. А потом? Пустота внутри болела и ныла. Утраченная память кровоточила, словно вырванный кусок собственной живой плоти. Потом-то что? Потом? Отвернулась драконица. Я летела. Ни о чем не думала. Вот честное слово. Просто чтобы лететь. «Тьма меня хватала, и огонь хватал, и осколки зеленые посекли, а я летела, да и только, пока не увидела солнца». «Солнце?» «Угу». Она озабоченно потянулась, тронула прохладными пальцами его лоб. «Хорошо. Уже лучше. Совсем скоро встанешь». «А что со мной?» «И с о л н ц е о т к у д а солнце?» «Не ведаю. Оно просто появилось. Глянуло сквозь туман. И я к нему. Сквозь небо. Разбило там, кажется, что-то». Она в и н о в а т о взглянула вверх, ну, т тощ о ч ь т о с ь девчонка, р а с к о к о в ш а я банку с вареньем у строгой тетушки. «Звону было?» «Ну, точно, как через хрусталь». «А еще потом?» «Еще потом?» Задумалась Ая. «Еще потом, помню, как падала. Крылья не держали. Не на что опереться. Ни воздуха, ни силы. Падала, в общем. Кувыркалась. Думала, что ой, все». «Но ведь не ой, все». Хотелось коснуться ее руки, подбодрить. Как встать, как тогда до его сна, когда она была еще маленькой? Драконы растут, и быстро, и медленно. Быстро обретают сообразительность, но полные силы достигают лишь за несколько человеческих жизней. И остаются потом такими же. Долго-долго. «Не все!» — кивнула она и вновь улыбнулась. «Устала». как после долгой-долгой работы. Падать-то я падала сквозь серую мглу, а потом вдруг — раз! И как п о д х в а т и л о как понесло! Мир под нами закружился, завертелся, заблистал. Я жизнь почуяла. Сила хлынула, да не такая, как прежде, непривычная, словно... словно горькая. «Горькая сила?» — не понял он. «А раньше какая была?» «Раньше, безо всякого вкуса», — терпеливо пояснила Эссонне. «А теперь есть. Только горький. Такой, знаешь, как пиво». «Это еще не самое плохое», — попытался он пошутить. «Не самое», — кивнула она. Глаза вспыхнули. Старой, былой силой и памятью истинных драконов, хранителей кристаллов, магии и виала. Сила меня и спасла, хоть и горькая. Время... Аэ запнулась. Дикие фокусы выделывала. Такие, что и сказать нельзя. То ли вскачь, то ли потоком-водопадом, и каждая капля... Да нет, нет, чепуха. «Чепуха? В чем чепуха?» «Каждая капля — это мир», — отчего-то шепотом проговорила д р а к о н и ц у к а п л я времени?» — совсем растерялся некромант. «Или не времени. Может, пространство. Не знаю. Не спрашивай пока. В общем, потом все эти штуки кончились, и я горы увидала». Горы как горы, старые, со льдами. Вулканы кое-где имеются, и на них-то мы и опустились. — Ты был... — она зарумянилась. — Словно во сне, но прежний ты. Как я тебя всегда помнила, без... без примесей. — Каких еще примесей? — драконица избегала его взгляда. — Тьма. — Наконец прошептала она. тьма вот еще что же за п р и м е с ь есть тьма и тьма она прикусила губу брови изломились даже нет тьма тьма и тьма целых три говорит мне память крови одна просто сила как свет другая просто темнота как ночью а третья а э заколебалась Он покачал головой. Память играла с ним в прятки, высовывалась и вновь исчезала. Имена без образа и образы без имен. «Та ипостась великой тьмы, что есть чистое разрушение!» «Разрушитель!» — вдруг вспомнил он. «Так меня звали!» А Эссанне вздохнула. Коснулась его лба прохладными невесомыми пальчиками, такими обманчиво нежными. — Разрушитель — это просто орудие, — сказала наконец, словно утешая тяжело больного. — Топор дровосека. Он свалит дерево, но обогреет семью. А та тьма, которой я, — это совсем иное. Это жажда рубить... Просто н е у д о в о л ь с т в и е Он поморщился. Память тасовала яркие картинки, ни на одной не останавливаясь. Академия высокого волшебства и девушка по имени Атлика. Гора с названием «Пик судеб» и «Ходячие мертвецы» в ее подземельях. Кажется, он умер тогда. Я никогда не... Рубил для удовольствия. Нам это кажется, и мне, и тебе. Дракон не рождается без жажды воплотиться драконом. Некромант не овладевает искусством без тяги к запретному, к разрушению основ, к тому, чтобы бросать вызов, просто ради того, чтобы его бросать. Тот, кого некогда звали ф э с с о м неясытью. Кэром л а э д о й устало прикрыл глаза. «Аэ, давай не будем философствовать. Под нами камень, над нами небо. Этого, мне кажется, вполне достаточно. Нас зашвырнуло в какой-то из дальних миров сущего. Давай поймем, где мы, да и в дорогу». «В дорогу?» Она вскинула обжигающий взгляд. «Куда? В какую дорогу?» «Неважно в какую. Лишь бы отсюда». «Хорошо», — послушно склонила голову драконица. «Полежи еще немного». И осторожно опустила всю ладонь ему на грудь, туда, где сердце. Он ощущал все бугорки и мозоли на ее руке. А Эссоне щедро делилась с ним своей собственной силой. «Сейчас!» — она раскачивалась, прикрыв глаза. «Сейчас! А потом поешь! Только обязательно! Я ж тебе говорила!» Кровь веселее бежала по жилам. Беспечно перекликались какие-то птицы, поднявшиеся высоко, почти к вечным снегам. «Жизнь! Жизнь повсюду, молодая, жадная!» — Жестокая. — Где в ней твое место, некромант? — Мы отыщем его, — посулила драконица. — Читаешь меня? Он слегка свел брови. — Только чтобы помочь. Она помогала. Становилось уже почти жарко. Леденящая слабость поспешно отступала. — Садись. Аэ протянула руку. «Садись и ешь». Перед некромантом появилась основательно прожаренная нога некоего копытного. Надо понимать того же козла, кому некогда принадлежала и прикрывавшая фесса шкура. «Пропекла в собственном огне», — гордо объявила драконица. «И травок натолкала, какие нашла. Вот. Лук дикий, дудчатый». Лук медвежий, что нашла поблизости. — Ты ешь, ешь, на меня не гляди. Он впился зубами в хрустящую корочку. — Как у этой д е в ч о н к е получается так запечь целую часть туши? — Ешь, ешь, — только и приговаривала она. В сторону полетела дочисто обглоданная кость. — Они спускались с гор диких, заросших, безлюдных. А э с о н н е тихая и неожиданно присмиревшая, послушно шагала следом, даже не пытаясь принять свой истинный вид и взлететь. Некромант кое-как обмотал чресло шкурой. Драконица, по ее словам, пару разочков на нее пыхнула. Во всяком случае, кожа была сухой. Но кроме этого у них ничего не было. Одежда АЭ, сотворённая магией, только для неё самой. С ним она поделиться п р и всём желании не сможет. Хотя сила здесь была. Да, была и немало. Горькая по выражению драконицы. Горькая и странная. Она не давалась, ускользала. обманывала. Он попытался было пустить в ход несложные чары с готовностью, подсунутые памятью. Его первый экзамен в Академии Ордоса. Вопрос, заданный мастером воды. Малый каскад иллюзий на триста с о ж е н и й Простые жесты, которыми он, помогая себе, придавал форму свободно текущей силе. сила вырывалась словно гибкая и сильная водяная змея вдобавок до нельзе скользкая норовистая она словно обладала собственной волей и отнюдь не рвалась выстраивать какие то там живые картинки непонятно для кого а э как тебе удается драконы вбирают силу как дышат чуть виновато пояснила та однако здесь — Здесь очень трудно дышать, словно на высоте или под водой. — Но ты летаешь. Можешь сменить облик, так? — Могу. Но с куда большим трудом, чем там, дома, в ы в и а л и В ы в и а л и Словно отозвалось гулким эхом, взламывая пласты беспамятства. Северный клык. Угрюмая одинокая башня. Старик, старик Парри, мастер рунной магии, вручивший будущему некроманту кольцо-пропуск и отправивший его в славный град Ордос. Немного поколебавшись, некромант выломал себе добрый м о ж ж е в е л о в ы й посох. С чарами пока не очень. Кто знает, уж не ожило ли старое недоброе правило одного дара. И точно, тело повиновалось куда лучше чар. Посох послушно проделал шипящую мельницу, закрутился в восьмерках, верхних и нижних петлях, словно стараясь убедить. «Меня используй, хозяин, меня!» Ели вздымались все выше, все теснее. Горный лес надвинулся на странников, зажурчал невидимыми ручьями, Раскинул под ногами мягкий ковер из опавшей хвои. Здесь была весна. Весна молодая и дружная. Но в ы ж е по склону каким-то образом успел взойти не только медвежий лук. «Все знакомо!» — раздалось за спиной. Аэ шагала, постоянно озираясь. «Елки, как у нас в ы г о с т и а вот это пихты!» Они тепло любят вообще-то. А рядом с ними лиственницы, этим, наоборот, холод подавай. Они вместе редко растут. — Ну, это ж вы и Али, — заметил некромант. Сам он, правда, никаких подробностей о елях с пихтами, равно как и о лиственницах, не помнил напрочь. — А где мы сейчас? Драконица не ответила. и по прежнему Старалась на него не смотреть».